Глава 5. Земля чистейков Я отправилась в Нью-Йорк, чтобы наконец-то встретиться с Морисом. При этом я не имела ни малейшего представления о том, чего мне ожидать. За полтора года нашей совместной работы образ Мориса в моем сознании сроднился с бежевой телефонной трубкой на длинном спиральном проводе. Как выяснилось, Морис был обаятельно грубым мужчиной с косматой бородой, глубоко посаженными карими глазами и густой, давно не стриженной копной волнистых волос. Он носил шорты бермуды цвета хаки и тапсайдеры с перри, а его лицо украшала неизменная широкая ухмылка. Стены его кабинета были увешаны досками для виндсёрфинга и фотографиями того как он в одиночку ходит под парусом своей 60-футовой яхты. Также на стене красовалось эргономичное сиденье для унитаза его собственного изобретения и сразу несколько дипломов. Архитектура, инженерное дело и гарвардская степень MBA. Вишенкой на торте стал тот факт, что он водил красный Porsche. Я порадовалась тому, что мы встретились с ним Только сейчас. Обычно мы с Морисом днями напролет орали друг на друга по телефону. Личное знакомство сильно бы это усложнило. Забегая вперед, скажу, что в итоге у нас с Морисом сложилась крепкая и долгая дружба. Когда я зарегистрировалась в качестве консультанта по товарным опционам, он стал одним из моих первых инвесторов. Я потратила еще один день, чтобы слетать в Филадельфию и встретиться с другим трейдером Морриса, который уже два года работал на него на филадельфийской фондовой бирже PHLX. Мы с ним хорошенько перемыли Моррису косточки. Мое первое впечатление о Филадельфии. Компактный, хорошо спланированный город, каждая подворотня которого воняет мусором и мочой. Куда ни глянь, повсюду кирпичная кладка, разруха и чизстейки. На тот момент город еще не прошел через реновацию. Большинство трейдеров PHILX были ирландского, итальянского или еврейского происхождения. Девчонок-серфингисток из Калифорнии здесь был явный недостаток. Все женщины-клерки, работавшие на бирже, были итальянками. Их разукрашенные косметикой лица обрамляли пышные черные волосы, а их длинные острые красные ногти громко клацали по клавишам, пока они заполняли ордера. Во время перерыва они неизменно выходили на улицу, чтобы покурить. Сигареты, свисавшие с их пухлых губ, дымили так, что вход на биржу как будто затягивало туманом. Филадельфийская фондовая биржа была полной противоположностью Тихоокеанской. Я чувствовала себя словно Алиса, угодившая в зазеркалье. Трейдер Морриса в тот день оказался занят, так что встреча не состоялась. Я провела день, сидя наверху, в офисе своей клиринговой фирмы First Options of Chicago. Пока я убивала время, я встретила другого трейдера, с которым познакомилась еще в Сан-Франциско. Ты когда-нибудь думала о переезде на восточное побережье? Даже не знаю. Я всю жизнь прожила в Калифорнии. Что ж, если ты настроена серьезно, об этом стоит задуматься. На Филадельфийской бирже гораздо больше экшена, чем в Сан-Франциско. Трейдер должен следовать за объемами. Смачно откусив кусок яблока, он подмигнул мне и вышел из комнаты. В тот самый момент я приняла решение о переезде. Я не видела в этом серьезных трудностей, ведь я уже успела завести здесь несколько знакомств. Я действительно хотела стать великим трейдером. Все только диву даются, как я согласилась променять штат пляжа из солнечного света на город, известный своей унылой погодой, и обилием ветхих складских построек. Но с Калифорнией у меня были связаны только плохие воспоминания. На самом деле, я уже давно была готова к смене декораций. Я вернулась домой и начала паковать вещи для переезда в Филадельфию. В мой последний вечер дома мы с мамой отправились в бар, чтобы послушать музыку. В углу зала висела небольшая табличка «Гадание по руке. 5 долларов». Я стояла на распутье и остро нуждалась в ответах. Что это все значит? Правильно ли я сделала выбор? Меня не волновало, что именно ждет меня в будущем, но если бы я увидела добрый знак, говорящий о том, что все будет хорошо, я испытала бы огромное облегчение. Типичный образ ясновидящей: разодетая в трепия женщина с длинными кудрявыми седыми волосами которая пристально пялится в свой хрустальный шар. Это был не мой случай. Моего провидца звали Ланс, и он был блистателен. Ланс выглядел так, как будто он направлялся на нелегальную рейв-вечеринку, проходящую за городом на каком-нибудь складе. Взяв мою ладонь в свои руки, он зашепелявил. «О, да, крошотка! В твоей жизни вот-вот начнется новая глава!» «Тебя ждет огромная успешность!» Я бросила на него озадаченный взгляд. «Огромное что?» «Успешность, шаткая! Ты будешь успешна!» Ланс отчаянно пытался донести до меня свою мысль. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что он сказал. «А, успешно! Меня ждет успех!» «Точно!» Гей-экстрасенс сказал мне, что меня ждет успех, причем огромный, и я ему поверила.